Явление 7. Жадов и Вышневская. Вышневская: Здравствуйте, Василий Николаевич. Жадов: Ах, тётенька, здравствуйте, целую ту ней руку. Я вам новость скажу. Вышневская: Садитесь. Садятся. Что за новость? Жадов: Я жениться хочу. Вышневская: Не рано ли? Жадов: Влюблён, тётушка, влюблён. «И какая девушка-то? Совершенство!» Вышневская, «А богата она?» Жадов, «Нет, тетушка, у ней ничего нет». Вышневская, «Чем же вы жить-то будете?» Жадов, «А голова-то, а руки-то на что? Неужели мне весь век жить на чужой счет? Конечно, другой был бы рад, благослучий есть, а я не могу. Уж не говоря про то, что для этого я должен из угождения дяди противоречить собственным убеждениям, А кто ж будет работать-то? Зачем же нас учили-то? Дядя советует прежде нажить денег каким-бы-то ни было образом, купить дом, завести лошадей, а потом уж завести и жену. Могу ли я согласиться с ним? Я полюбил девушку, как любят только в мои лета. Неужели я должен отказаться от счастья от того только что она не имеет состояний? Вышневский. Страдают не от одной бедности, страдают и от богатства. Жадов. Помните наши разговоры с дядей? Что ни скажешь, бывало против взятыка или вообще против всякой неправды, у него один ответ: "Поди-ка, поживи, не то заговоришь". Ну вот я и хочу пожить, да ещё не один, а с молодой женой. Вышневская, вздыхая. Да позавидуй женщинам, которых любят такие люди, как вы. Жадов целую руку. Уж как я буду трудиться, тётушка, Большего, вероятно, жена от меня не потребует, а если и случится даже некоторое время перенести нужду, так, вероятно, Полина из любви ко мне не покажет и виду неудовольствия. Но, во всяком случае, как бы жизнь не была горька, я не уступлю даже миллионной доле тех убеждений, которыми я обязан воспитанию. Вышневская. За вас-то можно поручиться, но ваша жена – молодая женщина. Ей трудно будет перенести какой бы то ни было недостаток. У нас очень дурно воспитывают девушек. Вы, молодые люди, представляете нас ангелами. А поверьте, Василий Николаевич, что мы хуже мужчин. Мы корыстнее, пристрастнее. Что делать, нужно признаться, в нас чувства чести и строгой справедливости гораздо меньше. Что еще в нас нехорошо, так это недостаток деликатности. Женщина способна упрекнуть, что редкий развитой мужчина себе позволит. Самые обидные колкости нередки между короткими приятельницами. Иногда глупый попрек женщины тяжелее всякой обиды. Жадов, это правда. Но я сам буду ее воспитывать. Она еще совсем ребенок. Из нее еще можно сделать все. Только надо бы на ее поскорее вырвать из семейства, пока не успели ее испортить пошлым воспитанием. А как сделают её барышней в полном смысле этого слова, тогда уж поздно. Вышневский: не смею сомневаться и не хочу вас разочаровывать, было бы неблагородно с моей стороны охлаждать вас на первых порах. Давайте больше воли вашему сердцу, пока оно ещё не зачерствело. Не бойтесь бедности, Бог вас благословит. Поверьте, что никто так не желает вам счастья, как я. Жадов: я всегда был в этом уверен, тётушка Вышневский, одно меня беспокоит ваша нетерпимость. Вы постоянно наживаете себе врагов. Жадов, да, мне все говорят, что я нетерпим, что от этого я много теряю. Да разве нетерпимость недостаток? Разве лучше равнодушно смотреть на Юсовых и Белогоубовых и на все мерзости, которые постоянно кругом тебя делаются? А равнодушие недалеко до порока. Кому порок не гада, тот сам понемногу втянется. Вышневский. Я не называю нетерпимость недостатком, только знаю по опыту, как она неудобна в жизни. Я видала примеры. Когда-нибудь вы узнаете. Жадов. Как вы думаете, откажет мне дядушка или нет? Я хочу попросить прибавки жалованья. Мне бы теперь очень, кстати. Вышневский. Не знаю. Попросите. Ходит в Ишневске, во Фраке и по реке. За ним Юсов.